Гаронский. Глава 7. Длинные ливневые капли, похожие на тяжелые арбалетные болты, сплошной стеной обрушились на Стоунгард. Редкие прохожие уже не ходили, короткими перебежками сновали от дома к дому, сердито поглядывая из-под козырьков кровель на свинцовое небо. Время листопадов входило в свои права, сменяя теплый сезон солнечных дней. Таронский упрямо шлепал по лужам, не обращая внимания на непогоду. Да и навряд ли даже падающие с неба камни могли сейчас остановить инквизитора, взявшего след. За ним, не отставая ни на шаг, следовал промокший до нитки телохранитель, положив ладонь на рукоять меча. Прошли боевой квартал, свернули к северным воротам. Низкие приземистые доходные дома сменились трехэтажными зданиями местной знати. На соседней улице промелькнул патруль стражей. Инквизитор свернул к базару. Несмотря на дождь, жизнь здесь не остановилась. Бойкие торговцы растянули над своими палатками тенты из плотной ткани, под которыми толпились покупатели, не спешащие покидать сухие ряды. Народу в импровизированном крытом коридоре набилось много. Не все успевали уйти с дороги храмовника. Мелькали ряды, ветер доносил запахи специй и сырой рыбы. Максимилиан, не замедляя хода, таранил людской поток, расталкивая зевак. ура нервничал. Вертя головой, словно сова, еле поспевал за своим подохранным. Впереди появился шпиль башни стражи когда Таронскому пришлось остановиться, чтобы не налететь на здорового рыбака. Любезный! Рука Таронского коснулась пахнущего океаном плаща удильщика. От смерти Максимилиана спас телохранитель. Звякнула сталь. Узкий нож лишь чиркнул по рукаву инквизитора. В следующую секунду серебристой рыбкой отлетел в сторону. само ударом ноги опрокинул хищно ощерившегося рыбака. Что-то мелькнуло сбоку. Таронский еле успел увернуться от блеснувшего клинка. Неприметный ранее в толпе худощавый парень в грязном балахоне отточенным движением отдернул назад руку с кинжалом, что-то прокричал. Его голос потонул в женском визге. Покупатели базара прыснули в разные стороны, ломая лотки с товаром. Опасно накренился потяжелевший от воды полок. Нападавших было четверо, как успел заметить Максимилиан. В узком проходе нечего было и думать о том, чтобы выхватить меч. Время словно ускорило свой темп, подстраиваясь под рисунок боя. Максимилиан разворотом ушел от мелькающей стали худого, железным наручем отбил нацеленный в лицо нож, прыгнувшего с прилавка человека в темно-зеленом плаще. В ладонь инквизитора скользнул стилет. Он широким ударом расчистил пространство возле себя. Сцепившиеся телохранители рыбак рухнули на подводу с дешевой бижутерией. Разноцветные стекляшки взлетели в воздух, с дробным стуком посыпались на мостовую. Бородатый мужик с короткой дубинкой подскочил к борющимся, размахнулся для удара. В последний момент Эсама сумел разжать хватку здоровяка, откатился в сторону, рубанув каблуком по голени удильщика. Эльф оказался опытным бойцом. Его финты и выпады становилось все труднее и труднее отбивать. Противник подстраивался под стиль боя Таронского. Максимилиан не мог даже сорвать с пояса свиток заклинания. Ему попросту не дали бы это сделать. Более того, одновременно приходилось наблюдать за человеком в плаще, который, отскочив в сторону, что-то тянул из-под полы. Глаза Максимилиана встретились с глазами худого. Взгляд парня сквозил холодной решимостью и непонятной ненавистью, хотя Торонский мог поклясться, что видел его впервые. Удар! Максимилиан еле успел отвести от груди лезвие кинжала, скользнул по дуге в сторону, опасаясь споткнуться о поваленные лотки. Краем глаза заметил, что и сам Ара, растопыренный пятерней, ткнул в лицо вскочившего рыбака. Здоровяк взвыл, схватился за глаза. Из-под ладоней густым потоком полилась кровь, а сзади телохранителя возник бородач с дубиной. Тянуть время, вот что нужно было сейчас инквизитору, напасть днем, да еще на рынке, невиданная наглость. Следует продержаться еще немного, вот-вот должны подоспеть стражники, конечно же, привлеченные дракой. Вот только как выстоять это время? Что-то щелкнуло, ослепительная боль пронзила левую руку. Из предплечья торчал короткий арбалетный болт, а человек в зеленом плаще уже накладывал новый снаряд. Максимилиан чуть не упал, покачнувшись от удара. Этим воспользовался худой, сделав ложный выпад по ногам, легко отбив блок Торонского и полоснув кинжалом по груди инквизитора. Сталь соскользнула с черного панциря Максимилиана, но парень замахнулся снова. Торонский вдруг понял что уже этот удар достигнет своей цели. Худого буквально сдуло с места промелькнувшей фигурой. Сбивший нападавшего телохранитель перекатился по земле, вскочил на ноги перед арбалетчиком. В его руке была окровавленная дубинка. Ошеломленный парень контуженно тряс головой, сились подняться, но превозмогший боль инквизитор одним прыжком подскочил к нему и вогнал стилет в шею. Выдернув нож из фонтанирующей раны, Таронский вдруг почувствовал, что странный холод растекается от раны на руке. Он поморщился, губы разжались, обнажая стиснутые в зубы. Оглянувшись, нашел глазами телохранителя. Эсама, словно смертельно усталый человек, покачиваясь, надвигался на побледневшего арбалетчика. С невиданной скоростью болты возникали в ложе самострела, с глухим стуком вонзались в тело телохранителя, из которого уже торчало несколько штук. Но Эсама неотвратимо шел на стрелка, который, упершись в прилавок, остолбенел и сам себе не веря, даже не пытался убежать. Лишь рот раскрывался все больше и больше, да вылезали из орбит глаза от ужаса. В этот рот и вбил отнятую у бородатого дубинку Эсама вложив последние силы в удар, после чего бездыханно повалился на умирающего врага. Только сейчас Таронский сбросил оцепенение. Такой самоотдачи ему видеть еще не приходилось. Инквизитор повернулся к месту боя, но его качнула, острая боль пронзила тело. Левая рука повисла плетью, невыносимый холод поднялся к сердцу. Шатаясь, Почти ничего не видя от нахлынувшей на глаза кровавой пелены, хромовник двинулся к воющему рыбаку, который слепо тыкался в прилавке, все еще зажимая раненое лицо. Таронского самого штормило, как на корабле во время бури. Ноги отказывались слушаться. Не оставалось сомнения, арбалетные болты были заговоренными, и их магия теперь вытягивала из хромовника жизнь. Словно валом тумани, Максимилиан преодолел вдруг ставшими необычайно тяжелыми метры до единственного живого врага. Пальцами в черной боевой перчатке схватил рыбака за волосы, вогнал стилет в толстую ногу. Здоровяк дернулся, упал, повалив с собой Торонского. Инквизитор, словно голодный зверь, подтянул свое почти онемевшее тело к корущему рыбаку захрипел в его изуродованное лицо, роняя кровавую пену. «Кто? Кто тебя послал? Кто? Говори!» Рыбак, не переставая дико кричать, попытался оттолкнуть от себя инквизитора. Как вдруг что-то громыхнуло. С треском разорвался набухший от воды полок базара. Тело здоровяка взорвалось, словно упавший с башни арбуз. Таронского отбросило мощной волной назад, и прежде чем он уже мало что понимающий упал на мостовую, инквизитор увидел стоящего у края центрального прохода человека, в простой клерикальной тунике. У человека были длинные пепельные волосы и серые глаза, которые затягивали, словно дно колодца. Затягивали, затягивали, пока не наступило de moi.